Черное дело. Горящие вещи издают разные запахи. Объятое пламенем живое дерево, свежее и сочное, пахнет иначе, чем сухой хворост в огне. От паленой свиньи, от горящего человеческого тела дух идет схожий, но это другая история. Сейчас ящейка чувствовал, горит дом. Сомнений у него не было, этот запах он знал лучше, чем ему хотелось бы. Сами по себе дома загораются нечасто, обычно их поджигают. А это значит, что рядом есть люди, готовые к драке. Поэтому ищейка осторожно проскользнул между деревьями, на брюхе подполз к краю и выглянул из кустов наружу. Теперь он увидел достаточно. Черный дым вздымался столбом рядом с рекой. Маленький домик еще тлел, но уже весь выгорел. Остались лишь низкие каменные стены. На месте амбара груда головешек и черной грязи. Несколько деревьев и клочок возделанной земли. Фермы на далеком севере и в лучшие времена не приносили большого дохода. Слишком холодно, чтобы надеяться на богатый урожай и хороший приплод. Немного овощей, несколько овец до да пара свиней, если повезет. Ищейка покачал головой. «Зачем уничтожать хутор этих бедняков? Кому нужен клочок этой неподатливой земли? Некоторым людям просто нравится жечь», – рассудил Ищейка. Он продвинулся чуть вперед и стал высматривать следы тех, кто это сделал, но не заметил никакого движения, кроме перемещения тощих овец на склонах долины. Он пополз обратно в кусты. Подбираясь к лагерю, он услышал голоса его, сердце упало. Кричат и спорят, как всегда. Какую-то минуту он раздумывал, не пройти ли мимо и не продолжить ли свой путь. Его уже тошнило от вечных ссор, но все же решил, что нет, так нельзя. Что хорошего можно сказать о разведчике, если он бросает своих людей? «Заткнешь ты, наконец, пасть, Доу!» Звучал ракочащий голос Тулдуру. «Ты хотел идти на юг, и мы пошли на юг! Ты всю дорогу ныл, что тебе осточертели горы! Теперь горы кончились, и ты день и ночь твердишь про свое пустое брюхо! Я устал от этого нытья, пестый, скулящий!» В ответ послышалось злобное рычание черного Доу. А ты должен есть вдвое больше меня, просто потому что похож на огромную жирную свинью. Ах ты, гаденыш! Да я раздавлю тебя, как червяка! Ты есть червяк! Я перережу тебе глотку, пока ты будешь спать. Станешь огромной горой мяса, и мы все будем сыты. Да еще избавимся от твоего долбанного храпа! Теперь я знаю, почему тебя назвали «Грозовая туча». «Ты храпишь, как свинья!» «Заткните пасти, вы оба!» — раздался зычный рев Тридуба, способный поднять мертвых из могил. «Меня тошнит от вас!» Теперь Ищейка увидел всех пятерых. Тулдуру и Черный Доу готовы были наброситься друг на друга. Тридуба стоял между ними с поднятыми руками. Форли сидел и печально наблюдал за ними, а Молчун даже не глядел. Проверял свои стрелы. Прошипел Ищейка, и они резко развернулись, чтобы посмотреть на него. «Это Ищейка», — проговорил Молчун, не отвлекаясь от своего лука. Его невозможно было понять. Он целыми днями молчал, а потом вдруг раскрывал рот только для того, чтобы высказать самое очевидное. Форли, как всегда, воспользовался случаем отвлечь товарищей. Наверное, они бы давно поколечили друг друга, не будь его рядом. «О, Ищейка! Расскажи нам, что ты нашел?» «Можете себе представить, я нашел посреди леса пятерых долбаных идиотов!» Прошипел тот, выступая из-за деревьев. «Их слышно за милю, и все они названные. Люди, которые должны уметь себя вести. Как обычно, только и делают, что ссорятся. Пятеро тупых идиотов!» Тридуба поднял руку. «Хорошо! Ищейка, мы тебя поняли. Мы действительно должны уметь себя вести!» Он сердито посмотрел на Тула и Доу. Те обменялись недобрыми взглядами, но промолчали. «Расскажи, что ты нашел?» «Здесь рядом было сражение или вроде того?» «Я видел сожженную ферму». «Говоришь, сожженную?» – переспросил Ту. «Точно», – Придуба помрачнел. «Ладно, отведи нас туда». Этого ящейка не заметил сверху из-за деревьев. Просто не разглядел, было слишком дымно и далеко. Но он увидел это сейчас прямо перед собой, и его затошнило. Ребята тоже все видели». «Чёрное дело, точно!» – произнёс Форли, глядя вверх на дерево. «Чёрное дело!» «Да уж!» – буркнул Ищейка. Больше ничего он сказать не смог. На ветке покачивалось тело старика. Босые ноги болтались над самой землёй. Повешенная рядом женщина казалась слишком молодой, чтобы быть его женой. Дочь, скорее всего. Ищейка предположил, что двое младших тоже были его детьми. «Кто же это вешает детей?» – пробормотал он. «Я знаю кое-кого, кто достаточно черен для такого черного дела», — сказал Тул. Доус да плюнул на траву. «То есть я?» — зарычал он, и оба тут же снова сорвались с цепи. «Да, я сжег несколько фермы, пару деревень, но у меня были причины. Это война. Детей я не трогал». «Я слышал другое», — сказал Тул. Ищейка закрыл глаза и вздохнул.